Глава двадцать шестая. Тимур. Есть частный детский сад недалеко от особняка. После часа езды в тишине всё-таки выдаю я. Он гораздо удобнее по расположению. Задумчиво продолжаю, не оглядываясь на Еву. Любой зрительный контакт с напуганной феей дезориентирует меня. Чудовищем себя чувствую рядом с ней огромным и разрушающим всё вокруг своей мёртвой энергетикой. Холод. Холод. Против жизни. Схватка, обречённая на провал и влечёт за собой проигрыш двух сторон. Всю дорогу я неподвижно сижу на переднем пассажирском месте, уставившись в боковое окно, напряжённо изучаю местность. Краем глаза кошусь на часы. Да, мы целую вечность до Децада Владика добираемся. Такими темпами я на встречу с Владом и какими-то потенциальными партнёрами опоздаю. скорее бы покончить с делами компании, но, судя по патовой ситуации, они затянутся. Нет, спасибо, нам не по карману. На корню обрыбает мой порыв, Ева. Поднимаю глаза на зеркало заднего вида, ловлю в отражении её гордый, несмотря на обстоятельства, взгляд. Хмыкаю недоуменно и перевожу внимание на Владика. Пацан уснул прямо в автокресле, видимо, устал от распаковки подарков этим утром. Утомился. от массы положительных эмоций и впечатлений. Давно в моём разлагающемся особняке не было так шумно. Впрочем, наверное, никогда не было, ведь отцом я так и не стала. Детский смех в перои зазвучал в стенах дома с появлением Евы. Деньги не проблема, бросаю спокойно, но от простой фразы она вспыхивает и отворачивается. Всего лишь бумажки, средства достижения цели, а не сама цель, размышляю. И далеко не всё за них можно купить, заключают тише. Ева почти не дышит, притаившись, как мышка, внимает каждому моему слову, опять боится. Поразмыслив, всё же обращает на меня медовый взгляд, изучая недоуменно, как ночью в кабинете, когда спросила, не болен ли я, безнадёжно, мысленно ставит мне диагноз и судя по её хмурому выражению лица, жить мне осталось недолго. Так ничего и не озвучив, как настоящий врач, не желающий отбирать последнюю надежду у пациента, Ева отвлекается на сына. Ураганчик, просыпайся, Магдаевна смягчается. Нежный голос ласкает слух. Совсем как в то утро, когда такой же разбудил меня. Приехали. Не хочу, отнекивается Владик в полудрёме. Хочу домой, в кабриолет, домой. Улыбаюсь неосознанно и забываюсь на мгновение, словно это и есть моя жизнь. Ева Ребёнок, дорога в сад, повседневные хлопоты. Но отгоняю мираж. Не стоит примерять себе чужую семью. Я делаю это от одиночества и безысходности, а Ева с малышом заслуживает лучшего, настоящего. Всё, что могу, помочь им материально. Собственно, как и поступаю по отношению к дорогим мне людям на протяжении последних четырёх лет. Покупаю им счастье. насколько это возможно. Как только Андрей притормаживает у площадки детсада, я выхожу из машины и открываю дверь со стороны Владика. Машинально помогаю ему освободиться от тугих ремней безопасности и выбраться из кресла, придерживая за ручку, когда он выпрыгивает из автомобиля. И не отпускаю, поглядывая на сбившуюся на крохотной голове шапку. Свободной рукой неуклюже поправляю её, чтобы на глаза хотя бы не наезжала. Остальное сделает Ева. У неё какое-то особое пристрастие держать всё в идеальном порядке. «Вы опоздали на двадцать минут», — звучит со стороны ворот поучительно. И я взглядом ищу обладательницу не очень приятного голоса, охрипшего будто после регулярных криков. «Мы обычно не пускаем никого после восьми». Кованная калитка открывается, и с территории детского сада выплывает невысокая брюнетка с пучком на голове. Кутается в пальто... зыркает на разморённого владика, а потом медленно переводит внимание на меня. Но для вас сделаем исключение, расплывается в улыбке и забирает мальчика. Не сразу разжимаю ладонь. Отдавать его не хочется, хоть он и не мой, да и малышка воряет мою руку пальчиками, не спешит уходить. А можно с мамой на работу, к машинкам, с надеждой смотрит на меня, подчиняясь просящими зелёными глазками. Но быстрые шаги Еву за спиной и её нервный кашель мигом возвращают меня в реальность, где я могу получить от боевой феи за покушение на Владика. «В следующий раз», — отвечаю я однозначно, чтобы не соврать, но и не обидеть ребёнка. Отпускаю его и легонько подталкиваю к воспитательнице. Скрываюсь в салоне авто, оттуда наблюдаю, как Ева переговаривается о чём-то с женщиной, дожидаясь её терпеливо. И жестами приказываю Андрею ехать. С феей не рискую даже заговорить. Ни по пути, как бы долго мы не стояли в пробках и не петляли по улицам, ни в автосервисе, сколько бы я не ждал, пока Еву закончить доводить до идеала машину Лёни и не отдаст ему, наконец, любимицу. Почему я не уехал сразу? Понятия не имею. Мог ведь потом за Еву и Андрея прислать. Но решил всё проконтролировать сам. глаз с неё не спускать, чтобы не испытывать больше того паскудного чувства, которое накатило вчера, когда я не застал их с ребёнком дома и вынужден был искать по всему городу. Я словно в ответе за них обоих. Только на хрен нам не это. Я о себе позаботиться не в силах. Ева, когда у вас заканчивается рабочий день? Через щель в приоткрытой двери стелится голос Леонида. Отвлекаюсь от документов автосервиса, за который сел исключительно для того, чтобы время в ожидании Евы убить. И за пару часов нашел массу занимательных нестыковок. Поднимаю взгляд на смирно сидящих напротив Кирилла и Владимира. Хмурюсь, изучая их бледные лица, обескровленную кожу, что сливается со стеной, и сгорбленные понурые фигуры. Начинаю волноваться за ребят, ведь они оба похожи на полупрозрачных древних призраков. там, но и даже могут конкурировать в этом плане. Настолько убито и плохо выглядит. Я на их фоне ещё бодро держусь. Тимур Викторович, замогильным голосом начинает Кирилл, но тут же осекается под моим напряжённым взглядом. Серьёзно подумывают дать им выходной по состоянию здоровья, но в последний момент догадываюсь, с чем связано их внезапное заболевание. Воспаление хитрости с побочным эффектом в виде вернувшегося босса. «Продолжим завтра. Готовьтесь!» — бросаю угрожающе. Закрываю папку с отчётами. Давно пора здесь порядок навести, но сейчас меня больше интересует Ева. И её с Леонидом планы на вечер. Личная жизнь подчинённой меня не касается, но пусть строит её в свободной от работы время. И не при мне. Я поздно освобожусь, много работы. Аккуратно увиливает от ответа Ева, но Лёня проявляет настойчивость, и меня раздражает его навязчивость, хотя я и не подаю вида. "Когда я просто обязан вас встретить и подвести домой?" Делает паузу и грай как пресыщенный жизнью кот, со случайно попавшейся в лапы мышкой, теперь не отпустит её, пока не съест. "А лучше в ресторан?" "Пожалуй" пора присечь эту вакханалию пусть Леонид ищет себе развлечения на ночь вне стен моего автосервиса и ни с числа моих подчинённых и уж точно не еву недостоин впрочем никто её не достоин хватит с неё бывшего мужа тирана и так настрадалась девушка медленно поднимаясь на ноги и спокойно шагаю к выходу молча невозмутимо толкаю дверь но не хлопаю ей Действую без эмоций, как привык. Сворачиваю к молярной, где надоедливый клиент пристаёт к моей сотруднице. Хочу поблагодарить вас за создание такой красоты, намекает Лёня на аэрографию, делает шаг ближе к Еве. Вы уже это сделали не один раз, произносит она строже, отступая и готовясь обороняться, будто невидимый щит вокруг себя выставляет. Спасибо за предложение, но у меня вечер занят, подумав, добавляет Главным мужчиной в моей жизни. Усмехаюсь, мгновенно понимая, о ком она. Правильно, пусть к сыну спешит. Домой. Переступаю порог малярной как раз в тот момент, когда Лёня собирается продолжить беседу. Наличие мнимого конкурента лишь раззадорило его, и теперь он мчится к своей цели, будто гонит за рулём любимой машины. Но, едва увидев меня, тормозит. Насторожённо рассматривает, переводит внимание на Еву, возвращается ко мне. Я же уверенно прохожу внутрь. Ева, вы закончили? обращаясь к ней деловито и игнорируя Леонида, будто не замечаю его. Нам нужно ехать. Через час встреча с потенциальными инвесторами, и вы мне будете нужны. Ложь. Мне нужна. Встречу организовал Влад, заверил, что нашёл способ поднять этот богом забытый бизнес, но в подробности не вдавался. Впрочем, неважно. Его дело. Он пусть и решает. Я просто жду, когда можно будет отписать всё на него. И на Еву. При любом раскладе их с сыном нельзя ставить ни с чем. Надо продумать вариант на случай, если она всё-таки откажется от моего щедрого предложения. А фея может. Гордая и неприступная. Однако прямо сейчас с благодарностью улыбается мне, совсем слегка, но я замечаю. Одними губами произносит слабое спасибо, а вслух выпаливает совсем другое. Да, конечно, заказ дан, отчитывается через чур звонко. Можем выезжать. Скинув фартук, раньше меня вылетает из автосалона воробышек хотя бы ивой, но напуганный. Недовольно зыркнув на бабника Леонида, перехватываю его многозначительный взгляд и ухожу не прощаясь. Настраиваюсь на час дороги в полной тишине, но Ева сразу разрушает мои планы. Я подумала по поводу ваших слов этим утром. А Владики и детсаде уточняет вовремя, прежде чем я как-то иначе трактую её фразу. Я много чего ей предлагала, но на главное она пока не согласна. Наверное, вы правы, Тимур Викторович. Мы отнимаем ваше время, делая крюк через весь город. Я займусь переводом сына в другой сад, поближе. Могу вам помочь, предлагай свободно. Поговорю с другом, у него дети ходят в тот сад, о котором я вам говорил, все трое. Поразмыслив, нахожу способ, как заставить его не чувствовать себя в долгу передо мной. В качестве оплаты с вас аэрография. Друг как раз хотел жене сюрприз сделать. Машина в автосервисе у Береснева. На днях отвезу вас туда. Оцените объём работы. Да, хорошо. Неуверенно на всё разоглашается. Спасибо за доверие, кивает ей. Спасибо. — За всё. — выдыхает с неожиданным теплом. И я неосознанно поворачиваюсь к ней. Хочу видеть милое, смягчившееся лицо напрямую, а не в отражении пыльного зеркала. — И за Леонида. — Тоже. — Ева смущенно отводит взгляд. — Я ведь не нужна вам навстречу. Это не входит в мои обязанности? — Нужны, Ева. — обрываю её строго. — Лгу. — Лгу. сохраняя внешний имидж, хоть что-то, где Ева ещё не коварнула своими острыми коготками. Я хочу, чтобы вы присутствовали. Это поможет вам быстрее сделать правильный выбор. И отворачиваясь, устремив невидящий взор на дорогу,